Короткие рассказы для детей. История 25. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Книга притчей, 6 глава, 6 стих. Ганс не хотел учиться и был ленивым мальчиком. В школу ходить, мозгами шевелить, думал он, решать, писать, читать, учиться — скучное дело. А теперь послушайте, что случилось с Гансом дальше. Сначала он захотел стать плотником, но рубанок ему показался слишком тяжелым. Тогда он подумал, может стать мне трубачистом, Но эта работа показалась ему слишком унизительной. Он решил стать шахтером, но не любил нагибаться. Он попробовал стать мельником, но мешок давил ему спину. Ткачем он стать хотел, но нити рвались у него в руках. Только он начинал что-то делать, как люди уже прогоняли лентяя. Захотел Ганс стать кузнецом, но жарки ему угли. Хотел сапожником он стать, но подошвы слишком туги. Портным попробовал он стать, но иголки колют. Попробовал стекольщиком, но стекла слишком ломки. Захотел стать переплетчиком, но уж очень клей воняет. Многое Ганс еще перепробовал, но ничего у него Не получалось. Прошло много времени. Ослабли его руки. Ему пришлось голодать. Тогда он понял свою ошибку. «Ах, почему я, глупый, в детстве не учился? Что я теперь буду делать? Ничего я не могу. Теперь и сам я вижу, что ничего толкового из меня уже не выйдет». Библия говорит... «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым!» Наблюдали ли вы когда-нибудь в лесу за большим муравейником? В нем все движется. Сотни муравьев бегают взад и вперед, тащат маленькие иголочки и веточки в большой муравейник, построенный ими. Они все в движении. Муравьи не теряют понапрасну ни одной секунды. Эти маленькие существа волокут иногда груз, который в три раза тяжелее их самих. Если же им в лапки попадется кузнечик или большой жук, то иногда до двадцати муравьев вместе несут эту тяжелую добычу в муравейник, чтобы все имели что-то покушать. «Бог хочет, чтобы мы учились у муравья» чтобы мы не были ленивыми. Ленивому Бог не помогает, поэтому будем лучше усердными, как муравьи. Если же устанем от работы, то и спать будем хорошо. А теперь будем молиться и благодарить Господа за то, что Он так красиво сотворил весь мир, всех зверей, людей, все горы и долины, все цветы и деревья. Солнце, луну и звезды тоже Он сотворил. Попросим Его помочь нам быть трудолюбивыми и прилежными во всяком деле».